Возникли стычки, перекат нагремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь с тесанными подошвами, на ничейном месте у выросшая кучерявилась стылая мокрица, засоренная рыбьими костями. Военный люд рассеялся, за столами сделалось просторно. Однако никак не могли парни приспособиться одновременно есть и держаться за нечистые, обмерзлые плахи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое обмундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки или в карманы, посмеивались над новичками –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 Со взводами и ротами уходили и эти мужики. А так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь. Да что же разузнавать то Сами не слепые, все видят. Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорностью и всепоглощающей стужей зимнюю округу еще сильнее скрючила, сдавила там, внутри, у молодых парней. Тяжкие предчувствия вселял небольшой, не в братстве нажитый опыт. Поздней осенью здесь будет еще хуже. А раз так, скорее бы уж на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые, где уберегли бы от беды,